Глава 36. Хантер посидел молча несколько секунд, переваривая то, что Гарсия сообщил ему. Тайну ночных кошмаров, которые мучили и пугали отца Фабиана больше двадцати лет. Кошмаров, которые кто-то превратил в реальность. Первым заговорил Гарсия. Убийца не мог прочитать этот дневник, как сделали мы. Алтарник рассказал нам, что никогда не было никакого взлома, и никто не имел доступа в комнату священника кроме его самого он встал подошел к окну и распахнул створки в офисе не было душно но внезапно он ощутил потребность в глотке свежего воздуха хантер сдавленно вздохнул не могу поверить что убийца узнал о ночных кошмарах из дневника почему же нет мы же смогли совершенно верно нас двое хантер снова расположился на стуле «Мы читали, не отрываясь, почти три дня. Сколько дневников мы проработали, прежде чем наткнулись на страницы, которые и рассказали нам об этих снах?» «Достаточно», — признал Гарсия, медленно проводя правой рукой по лицу. келлеру были необходимы то ли редкостная удача, то ли много свободного времени над дневниками, чтобы, как и мы, найти рассказ об этом сне. И почему в таком случае он не взял дневник с собой?» Почему оставил его на месте? Дневники не были ни пронумерованы, ни датированы. Мы бы никогда не узнали, что один исчез». «Так как же?» Гарси остановился перед столом Хантера, положив руки на бедра. «Дневники не датированы». Хантер показал на книге на полке. «Священник мог вписать этот кусок, который ты прочел, на прошлой неделе или пять лет назад. Гарси потребовалось всего несколько секунд, чтобы уловить ход мысли Хантера. То есть ты думаешь, что написав этот кусок, священник мог кому-то рассказать? Хантер кивнул. Этот сон явно значил очень много для священника. Он попытался избавиться от него с помощью записи. Это не сработало. То есть следующим логическим шагом было переступить порог и рассказать кому-то. Сделал вывод Гарсия, и Хантер с ним согласился. Телефон на его столе зазвонил, и он успел снять трубку до второго звонка. Слушая, он напрягся. «Мы сейчас спустимся». «В чем дело?» — спросил Гарси. «Внизу нас ждет кто-то, желающий поговорить с нами». «О чем?» «Об убийце отца Фабиана».